Глава 15. Здравствуй, папа. В самый разгар боевых действий против Ликора Фёдору позвонил депутат Вася и попросил срочно вернуть кредит. Этот краткосрочный заём в 2 млн рублей Фёдор взял у холдинга в начале лета под открытие карандаша. Однако до формального срока платежа оставалось ещё несколько месяцев. И хотя карандаш штурмовали толпы покупателей, Из-за кризиса в книжных магазинах выручка стремительно падала, особенно в регионах. Каждый день решался вопрос жизни и смерти всего бизнеса. Вытащить досрочно 2 миллиона из оборота было просто преступно. К тому же Фёдор чувствовал, что в просьбе есть подвох. Заём по просьбе папы выдавала компания Дружественный холдингу, но формально не имеющая к нему никакого отношения. Однако Вася хотел, чтобы деньги ушли самому холдингу и обещал, что с реальным кредитом разберётся сам. Таким образом, по документам книжный бизнес оставался бы должником. Год назад Вася просил у Фёдора тоже 2 млн рублей и вернул на 6 месяцев позже, чем обещал. Когда покупали помещение мясокомбината, он говорил, что найдёт 5 млн к концу лета, чтобы заплатить аванс Андрею. Но в самый последний момент позвонил Фёдору и сказал, что деньги найти не смог. Вспоминалась Фёдору и история про туфли для танцев. Поэтому он слову Васе не верил, но понимал, что нельзя делать бизнес без доверия. И он хотел доверять. Несмотря ни на что, у них было много общего, а по уровню общей эрудиции, до знания современной деловой терминологии Из справедливости ради стоит признать, что были ведь времена, когда у них складывались не такие уж и плохие отношения, даже при том, что Вася иногда пытался показать силу и дать понять, кто главный. Однажды даже когда Фёдор приехал в офис холдинга, депутат повёл его в цокольный этаж и пропустил через неприметно жёлтую дверь, которая обычно была заперта на ключ. За дверью обнаружилась комната с кожаными креслами, баром и бильярдов. Переговорная для особенно привилегированных гостей и важных сделок. Там они обсудили дела, выпили немного коньяка и даже побили деревянной палкой по шарам с цифрами. Обстановка располагала к откровенному разговору, и Фёдор совершенно искренне признался, что понимает, как Васе трудно, поскольку все считают его не лидером, а человеком, который просто удачно женился на дочке важного человека. «Собака лает, караван идет», — ответил Вася. Но потом он попросил устроить на работу своего помощника. Вернее, это должно было стать не работой, а каким-то прямо-таки феодальным кормлением. Предполагалось, что помощник депутата будет просто числиться в компании Федора и получать при этом 40 тысяч рублей. Федор совершенно искренне не понимал, как можно обращаться с такими просьбами, и отказал. После этого неприметная железная дверь, которая вела в волшебную бильярдную для него, закрылась. Отношения стали портиться, но Фёдор никак не мог поверить, что именно эпизод с помощником депутата мог стать первопричиной их конфликтов. Да и с тех пор много всего случилось. Вася не раз показал себя не с лучшей стороны, да и сам Фёдор, наверное, был не ангелом. Но они всё же оставались партнёрами. И чтобы даже разойтись и разделить компанию, для начала предстояло сделать её прибыльной, а это можно было совершить только совместными усилиями. Если не быть одной бандой, то хотя бы притвориться. Надо помогать партнёрам. О'кей, нам будет тяжело, но мы закроем заём до конца августа, так думал я. Блок Фёдора Третий партнёр предприятия Андрей Бойко тоже вполне готов был притворяться. Он не питал к Васе особенно тёплых чувств. Как и все политики, Вася казался ему скользкой рыбой, из тех, кто тебе улыбается, пряча нож за спиной. Но он считал, что Фёдор слишком часто проявляет излишнюю принципиальность, а ради дела иногда нужно поступиться своими принципами и вильнуть, как выражался Андрей. Свою миссию в компании он даже видел именно в том, чтобы сглаживать углы и помогать депутату и инновационному предпринимателю находить общий язык. Поэтому, когда Фёдор сказал партнёру о просьбе Васи, Андрей стал его убеждать, что стоит пойти навстречу, если, конечно, ситуация позволяет, и это, в принципе, возможно. Сколько раз ты, Фёдор, приходил к Васе и говорил, что тебе нужны деньги? Теперь тебя просит он. Просьба Вася давала неплохой шанс наладить отношения, и Фёдор решил пойти навстречу. Но он сказал Андрею, что депутат не сдержит своего обещания. Долг перед компанией не закроют, и у них будут проблемы. Он очень хотел ошибиться. Вытащенные из оборота 2 миллиона сильно подкосили карандаш. Перед началом учебного года покупатели смели всё с полок, а денег, чтобы закупить новый товар, у Фёдора не было. Все резервы были опустошены. Идея с продажей «Снегурочки» по себестоимости спасла положение. Благодаря трюку с ценой и агрессивному маркетингу Федору удалось увеличить поток покупателей и продавать бумагу за время отсрочки платежа. Если в сентябре месячная выручка упала с 4 миллионов до 700 тысяч, то есть больше, чем в 5 раз, то в октябре она снова подросла почти до 2 миллионов. К нам пришли милиционеры с запросом, почему мы так дешево продаем бумагу. Самое интересное, что потом они же пришли через несколько месяцев покупать у нас бумагу и констовары. Блок Федора. Разобравшись с карандашом, Федор стал наводить порядок и в книжном направлении, и принял решение закрыть убыточные магазины в Усинске и в Иркуте, чтобы направить товар и оборудование в успешные точки Сыктывкара и Ухты. Он понял, что совершил большую ошибку, когда решил работать в этих городах. Ему казалось, что раз там живёт достаточно жителей и они довольно обеспечены, а заниматься при этом им особенно нечем, то книжный магазин будет пользоваться успехом. Но выяснили, что для книжного бизнеса общее число жителей и даже их доход не так важны, как присутствие в городе интеллигенции и студенчества. Если нет университета, нечего и думать, заработать. Тем более, если так сложно доставлять в город товар и почти невозможно контролировать работу продавцов. Но между тем срок возврата двухмиллионного займа приближался. Когда Фёдор интересовался, решил ли Вася вопрос, как обещал, тот отвечал уклончиво. Было ясно, что у партнёра денег нет. В день их зазвонил телефон. Женщина в возрасте отрепетированным поставленным голосом прочитала все регалии папы, назвала его по имени-отчеству и сказала, что он сейчас будет с Федором говорить. Прежде Федору никто никогда не звонил через секретаря. Все люди, с которыми он общался, были способны набрать номер телефона самостоятельно. «Федор, ты что, не человек слова?» — спросил папа, подключившись. «Мы же договорились, а ты ребятам деньги не возвращаешь. Как же так?» Фёдор, может быть, и хотел помочь Васе, но что ему было делать? Не платить же 2 млн снова. Абсурд. Да и не было в компании таких денег. Поэтому он не стал увиливать и рассказал всё как было. Тогда Фёдор ещё не осознавал достаточно хорошо, что в этот момент логика развития партнёрства привела их к черте, за которой лежала полоса отчуждения. Папа собрал экстренное совещание. До этого они встречались преимущественно на годовых отчётных собраниях. Папа участвовал в исторической встрече, когда обсуждали схему продажи четверти компании Андрею. Один раз папа зашёл в магазин на Чернова посмотреть, как идут дела. Тут же на кону стояли 2 млн рублей, которые давали под его обещание, и очевидно, папа почувствовал, что надо взять ситуацию в свои руки. Встреча получилась нервной. Папа начал отчитывать Федора. Федор говорил, что его обманул Вася, и с него все и надо спрашивать. Вася парировал, что никаких обещаний не давал, а Федор тогда просто вернул холдингу два миллиона, которые книжный бизнес и так ему был должен. Человек, которому Федор так хотел доверять, и с которым хотел выстроить честные, рациональные, уважительные отношения, врал ему прямо в глаза. «Прямо такие лихие девяностые». Держитесь. Комментарии в блоге Фёдора. Компания Фёдор и Правда задолжала много и холдингу, так же как Андрею и самому Овчинникову, но то были долгосрочные займы, по которым Фёдор исправно платил проценты. "Давайте вообще все деньги из бизнеса вытащим, и что тогда будет?" спрашивал он. Несмотря на то, что Вася создал этот кризис и просто-напросто обманул его, оправдываться почему-то приходилось Фёдору. Он будто попал в окружение врагов. Кроме папы и Васи в переговорах участвовали руководители службы безопасности холдинга и Зиц председатель, который являлся формальным держателем многих папиных активов. Безопасник стал обвинять Фёдора в том, что он обманул партнёров, вытащил деньги из компании и развалил бизнес. И папа, словно балерина на пуантах, легко перескочил с проблемы 2 млн На проблемы книжного бизнеса и начал танцевать на отрицательной рентабельности сети, припомнив Фёдору и покупку карандаша, в которую молодой предприниматель втянул всех и привёл на грань разорения. Фёдор сгорал на работе. Он изворачивался и уже в который раз спасал компанию от краха, хотя ему не то что не помогали, но часто ставили палки в колёса. Он вложил в бизнес здоровье, время и силы. Несправедливость обвинений была столь вопиющая, что у него просто не хватало слов. Он, впрочем, не намерен был сидеть и выслушивать, как его отчитывают. Дошло чуть ли не до криков, и Фёдору тоже пришлось повысить голос. "Не надо на меня кричать. Я вам не подчинённый", сказал папе молодой инновационный предприниматель. "Все взрослые люди, решение принималось совместно. В любом бизнесе есть риск. Кроме того, вот перед вами сидит ваш человек, который меня обманул. С него и спрашивайте. Он видел, что Вася аж побелел. Никто прежде не позволял себе так разговаривать с хозяином. Сам папа тоже удивился такому повороту, но сбавил обороты. Встреча однако закончилась ничем. Фёдор платить отказался. Вася деньги потратил, очевидно, чтобы закрыть другие долги. Единственный реальный результат заключался в том, что Фёдору стало понятно: партнёрству конец. Лично я никогда ни копейки не взял из этой компании лишнего и не воспользовался чем-то в корыстных целях. Есть текущая ситуация. Нравится она вам или нет? Я работаю над тем, чтобы её исправить. Вы либо помогаете мне, либо мешаете. Меня никто не понял и не поверил. Блок Фёдора Папа однако так не считал. Наоборот, после того, как Фёдор дал ему отпор, он будто признал молодого предпринимателя равным. Фёдор понял, что папа нечасто встречается с прямыми возражениями. Он ни разу не видел, чтобы Вася позволил себе не согласиться. Наверное, поэтому главный хозяин холдинга стал вникать в суть книжного бизнеса и пытался помочь. Он даже пригласил молодого предпринимателя к себе в кабинет прямо в госкомпанию и стал делиться своими идеями спасения бизнеса. Правда, общаться с пожилым человеком оказалось хлопотно. Советы его были не самые дельные, а отказаться от неожиданного внимания было не так-то просто. Папа генерировал идеи, которые не имели никакого отношения к реальной действительности. Он предлагал распространять книги по почте или открыть интернет-магазин. Фёдору приходилось тратить время на то, чтобы объяснить, что доставка по почте это совершенно другой бизнес, а интернетом в Республике Коми пользуется несколько тысяч человек. Тогда папа, которого логичнее было бы назвать дедушкой, обращался к последнему козырю, который, очевидно, он привык использовать во всех кризисных ситуациях призвать на помощь свои связи. Давайте откроем магазин в Кирове. предлагал он. У меня там друг, директор крупной компании. Это звучало наивно. Если ты хочешь открыть магазин в Кирове, надо просто ехать и открывать. Нельзя открывать где-то магазин, потому что в городе есть друг-директор. Чем заканчивается открытие магазинов на торговых площадях, доставшихся по договорённости, Фёдор прекрасно представлял. Он как раз закрыл магазин в Иркутске открытой по договоренности, поскольку в кризисной реальности тот упал ниже рентабельности. Тогда дедушка предлагал поставлять подарочные книги в госкомпанию, которой он руководил. «Предприятию нужны ведь подарки? Новый год на носу!» Но Федор знал, что это его не спасет. «Хлопот будет много, прибыли мало, да еще и все будут считать, что делают тебе одолжение». А давай поставлять канцелярию крупным предприятиям региона. У меня там друзья. Изобретал новые рецепты папа. Фёдор пытался ему объяснить, что у него другая бизнес-модель. Розничная компания не может заниматься такими поставками, а папа, кажется, даже не понимал слова бизнес-модель. Прочитал на одном дыхании, очень мощно, прямо экономический триллер. Комментарий в блоге Фёдора. Также Как не понимал он, как это можно зарабатывать, продавая книжки по 200 рублей, то ли дела подарочные издания за несколько тысяч. Но это же много раз по 200, объяснял Фёдор, а по тысячи всего лишь несколько раз. Но он видел по глазам дедушки, что тот всё равно остался при своём мнении. Папа, впрочем, искренне хотел помочь, но при возникновении проблем он умел только подключать административный ресурс. звонить друзьям и знакомым и организовывать тендеры, на которых побеждают нужные компании. Фёдор зря терял время. К тому же, за хорошее отношение с папой приходилось дорого расплачиваться. Вася не мог простить Фёдору, что тот не скрыл махинацию с 2 миллионами. Он начал мстить. Страшно представить, чего бы мог достичь человек, если бы ему просто-напросто не мешали. Не нужны государственные субсидии по поддержке малого предпринимательства, не нужны госдотации и пятиминутные овации в Кремлёвском дворце съездов, не нужно признание коллег и соседей, просто не мешайте, и люди всё сделают сами. Построят дома, засеют поля, разобьют сады и полетят в космос открывать новые миры и пространства. К сожалению, так получилось, что города с двумя ы или даже с одним переполнены людьми слабыми и не совсем счастливыми и они просто не могут позволить кому-то быть другим пережив унижение молодой депутат Василий начал действовать в полном соответствии с иконой и трагической ролевой моделью русского человека который готов сжечь всю деревню включая собственный дом только ради того чтобы сравняться в уровне жизни с более успешными соседями Вася стал делать всё, чтобы опустить Фёдора, пусть даже это шло во вред компании, которой он владел. Депутат обвинил Фёдора в том, что он не выполняет устав и не согласовывает с акционерами каждую сделку, как требуется. Формально это было так, но в розничной торговле согласование каждой сделки было невозможно. Бизнес просто встал бы, если бы Фёдор ждал одобрения каждой крупной закупки у поставщиков. Вася тогда заявил, что хочет провести ревизию. На предприятии Фёдора зачистили аудиторы холдинга, которые стали поднимать всю отчётность. Фёдор понял, что на него ищут компромат, но не препятствовал. Ему нечего было скрывать. Именно в тот момент, когда до заветной прибыли осталась полшага, и надо было лишь объединить остатки сил и навалиться всем миром, Взаимное непонимание и конфликт жизненных моделей пришли к своему логическому завершению, открытому противостоянию партнёров, которые в хорошие времена умудрялись терпеть друг друга, но при наступлении плохих времён рассорились вдрызг. А как здорово было бы вернуться назад, не для того, чтобы что-то исправить, Ведь каждый человек, наверное, должен совершить отпущенные ему ошибки хотя бы для того, чтобы просто стать другим. Страшно ведь оставаться всё время неизменным, а человек может меняться лишь совершая ошибки. Но было бы здорово вернуться, чтобы снова почувствовать радость первооткрывателя, который не знает ещё, что готовит ему новый мир. И потому имеет право надеяться и воображать Что новый мир ему готовит что-то волнующее и увлекательное. Фёдор мечтал открывать новые магазины, придумывать иную действительность и создавать капитал. Но спустя 3 года после старта его реальностью стали убытки, долги, суды, ревизии и следователи. Победители не судят. В этой откровенно порочной народной мудрости, как в урановом концентрате, заключённый источник ядерной энергии, позволяющий наполнять мир светом и буквально двигать горы или хотя бы стирать их с лица земли. Победа иногда едва отличается от поражения, но она даёт оправдание всему. Поражение порой не так уж сильно недотягивает до победы, но она обесценивает всё, что прежде казалось наполненным смыслами. Можно сколько угодно объяснять, что ты не виноват. Тебя мог подкосить кризис. или визит следователя, или интернет-потребители, неблагодарный налоговый режим, нечестные партнёры, бюрократы. Но всё это лишь оправдание. Значит, ты просто не справился с кризисом, следователями, налоговым режимом и партнёрами. Ты совершил ошибку. Ты сделал неправильный выбор. Ты прокололся. Фёдор определённо прокололся, и не раз. Но пока это ещё был не приговор. Он чувствовал, что партнёрство с холдингом подходит к концу, а значит, завершается и история его первого серьёзного предпринимательского эксперимента. А значит, именно в эти последние месяцы решается вопрос, а был ли смысл в том, что он делал эти три самых сумасшедших года своей жизни.